Глава 27. Разговоры. Я проигнорировала пристальный взгляд Вестера и решила сначала прибегнуть к иному источнику информации, из которого не придется ничего вытаскивать. А именно, взяла папку с документами, которые заблаговременно подготовил лейф. присела на край стола и принялась листать и просматривать содержимое. На столешнице лежала вытянутая стеклянная банка с плотно закрытой крышкой. Через стекло отчетливо просматривался свернутый договор, который отныне принадлежит мне. И, по идее, его можно использовать, чтобы повлиять на элементаля. Но это в теории. Мне необходима информация. Просматривая по очереди документы, я вспоминала все лекции по элементалям. Их было немного, так что перебрать материал в памяти не составило труда. Но сведения, которые нам предоставили были весьма сухими и скудными. Зато сейчас можно узнать гораздо больше фактов. Преподаватели Академии говорили, что элементали подобны магическим зверям. С ними даже заключают контракты. Но не все так просто. Итак, с элементалями можно заключать контракты не только женщинам, которые нуждаются в магии, но и мужчинам, имеющим ману от рождения. Суть в том, что элементаль не дает силу хозяину. Скорее наоборот, черпает энергию из владельца, дабы поддерживать человеческий облик. В итоге элементали получают разную энергию, как стандартную ману, так и духовную силу, которую каждый человек вырабатывает индивидуально. Особых правилов и принципов здесь нет. Но элементали — тот самый народ, с которым практически невозможно найти общий язык. Гордые, принципиальные, скрытные, Жестокие и ненавидящие нас. Они могут притворяться людьми, а могут всю жизнь провести в виде сгустка энергии, из-за чего их практически невозможно отыскать. И если охотник поймал элементали, то ему либо чертовски повезло, либо он добился успеха, прибегнув к хитрости. Добровольно ни один элементаль не согласится на контракт. Они считают людей низшей расы, которая по уровню развития недалеко от камня ушла. Да-да. Для них ум человека сравним с булыжником. И, похоже, ярый адепт этой концепции сейчас сидит передо мной. Пока я читала документы, Вестер пытался как-то привлечь к себе внимание. Он не знал, что именно я просматриваю. Все выглядело так, словно я в какой-то момент о нем забыла. Вестер мычал, шумел, пыхтел, даже раскачивался на стуле, но я его игнорировала. Интересно, как именно Вестер попался? Расскажет ли он? Элементали признают только силу, но нигде не упомянуто, о какой силе речь. Наверное, что-то вроде магии. Как и во всем мире, если маг сильный, его уважают, любят и почитают. И не только собратья, но и такие существа, как элементали. К сожалению, у меня нет того, что могло бы сломить Вестера и помогло бы заполучить его доверие. Хотя, думаю, теперь я понимаю, почему рыцарь озадачился когда меня принялся защищать Свейн. Да, я пыталась избавиться от Мэрит. А Вестер, заметив мага Свейна, замешкался. Возможно, на мгновение, но это спасло мне жизнь. В любом случае, у нас с Вестером отношения не сложились. С самого начала обучения в Академии. А ведь на первом курсе он мне казался интересным. Я решила, что мы похожи, но, видимо, ошибалась. Зато все, что касается контракта, правда. Процесс его создания не оговаривается. И ясно одно. Держишь бумагу рядом, элементаль будет слушаться и выполнять любые указания. Однако станет выискивать лазейки, чтобы обмануть хозяина и вырваться на свободу. В большинстве случаев свободу они получают тогда, когда владелец умирает, не передавая договор кому-либо еще. Но если контракт съесть то можно получить полный контроль над элементалем на уровне чувств. Тогда он не просто слышит приказы, он слышит ваши мысли. Стоит только подумать, и окажется рядом, чтобы исполнить какую-либо прихоть. Вы общаетесь мысленно, и в этом есть, конечно же, как плюсы, так и минусы. Ладно, основные положения я поняла. Посмотрим, что он скажет. В тот момент, когда я закрыла папку, отложила ее в сторону и взглянула в глаза Вестера. Юноша гневно нахмурился, ожидая любого исхода. «Ну, попробуем договориться». Молча шагнула к нему и развязала веревки на лице, вытаскивая тряпку изо рта. Вестер резко закашлялся, жадно вдыхая воздух. Я заметила, как у него потрескались губы от недостатка воды, а в горле явно пересохло из-за ношения кляпа. «Ему будет трудно говорить». «Так не пойдет. Спокойно налила из кувшина воды и поднесла стакан Вестеру. Он отклонился, явно подозревая что-то неладное, но, взглянув на меня, почему-то передумал и принялся пить воду, стараясь ни капли не пролить. Всего пара секунд, и стакан опустел. Руки и ноги развязывать не собиралась. Он и в таком состоянии ответит на вопросы. «Говори». Потребовала, скрестив руки на груди. «Что именно?» — мрачно поинтересовался Вестер, не представляя, с чего начать. «Все, что знаешь», — пояснила. «Расскажи о себе, об Академии, Мэрит и Короле. О том, что вас объединяет, как именно элементаль очутился в Академии магии для аристократов. Но потребуется время», — осторожничал Вестер, украдкой покосившись на банку с договором. Лишь на одно мгновение, но я уловила его взгляд. Мечтает обмануть? Хочет добраться до контракта? Забавно. Если уничтожить свиток, это не освободит элементали. Если разорвать договор, который заключали, например, с магическим зверем, то животное обретает свободу. В дальнейшем может делать все, что ему хочется. Но элементали другие, поэтому договоры имеют совершенно иную особенность. Если уничтожить контракт, то погибнет и элементаль. Иными словами, такое существо ждет лишь смерть. Вестер же об этом знает, верно? Итак, тихо проронила я, давая понять, что жду пояснений. Ну, протянул юноша, у которого на лице отразилась мучительная внутренняя борьба. Он точно и тот человек, который предпочитает вести беседы. Даже в академии на занятиях говорил коротко, быстро и негромко. Вечно одинокий, надменный и холодный. Да и когда напал на меня в женском общежитии, у Вестера был такой вид, словно он делает одолжение. Усока вероятность, что его заставили. Но эти глаза... Раздражает. Однако он понимает, что попал в необычную ситуацию. еще недавно бросал на меня злобные взоры, выражая ненависть и недовольство. А теперь кажется растерянным и озадаченным, сидя передо мной связанным. Отводит взгляд в сторону, вспотел. Чего ему надо? Точные вопросы? Ладно. Сколько ты уже на нашем континенте? Четыре года. Мгновенный ответ. Значит, действительно нужна конкретика. Сколько в королевстве Эйдес? Четыре года, повторил Вестер. Сколько лет ты являешься рабом короля? Четыре. Ясно перебила, чувствуя себя так, словно на любой мой вопрос, буду получать краткий и бессмысленный ответ четыре года. Хотя кое о чем он проболтался. «Значит, ты все-таки был рабом короля Инга Лагмера». Вестер снова нахмурился, догадавшись, что сказал больше, чем требуется, но он не стал ничего отрицать, а продолжил ждать очередной вопрос. «Принц Андерс знает о тебе?» «Нет». Вестер покачал головой. Его высочеству невдомек, кто я такой. Однако Мэрит в курсе, усмехнулась. Нет, она... Поспешил ответить, но я не желала слышать его, прекрасно понимая, что сейчас Лестер выдаст какую-то чушь. Можешь не стараться, отмахнулась я, оборвав юношу. Мне удалось многое выяснить и о тебе, и о Бароне, и о феях. Но пока не разобралась, как давно вы это проворачиваете. Все то время, что мы учились в Академии? Или раньше? Я не знаю, — ответил Вестер, опустив голову. Когда я появился здесь, процесс уже шел вовсю, и в подробности меня не посвящали. Но отдавали приказы, вот и все. Хм, я задумалась, наблюдая, как юноша дрожит от озноба. Мои слуги. Уверенно, Сюзи обработала рану на теле Вестера. Вижу свежие бинты, да и цвет лица значительно улучшился по сравнению с тем, каким был ночью. Хотя для полного выздоровления Вестеру необходим отдых. Но я даже передышку ему предоставлять не собираюсь. Я пыталась сообразить, как они отлавливали фей, — размышляла вслух. Ведь их не так-то просто увидать. Должен быть кто-то, кто заключил с ними сделку, верно? Но сейчас понимаю, что главный ловец — Теперь сидит передо мной. Ты их видишь, правда? Я говорю именно о феях. Да, да, признался Вестер, кивнув. Элементали из-за своей необычной природы больше приближены к миру фейри, нежели к миру магических зверей. Мы многое подмечаем. Не все, но с обычными феями проблем не возникает. И. Добавил он, подняв голову и взглянув прямо на меня. «Если герцогиня видит фей, то она заключила сделку с ними?» «Это опасно. Их магия иная, и не ведает границ. Цена практически за любое желание — жизнь». «Тут я задаю вопросы». Холодно отрезала. «Тебя не должно волновать, где я с кем и какую сделку я заключила». «Да, герцогиня» потупился, дескать, послушен. Несчастный Вестера меня рассердил. Трудно объяснить причину злости. Возможно, то была смесь мыслей и образов, всплеск эмоций, которые я привыкла подавлять. Чувства надо держать в узде. Но сейчас, и, в принципе, в последнее время, они буквально вырывались наружу. Было ли это остаточным явлением пережитого проклятия или сказывалась усталость, мне не ясно. Но в одном я не сомневалась. Я не вижу в Вестере какое-то жуткое существо, чудовище, убийцу или плача. Он меня не пугает, наоборот, вызывает жалость, даже если учесть, в каком унизительном положении он находится, а также принимая во внимание все, что мне уже известно. Для меня он остался однокурсником, с которым я проучилась несколько лет. Странно. И почему я испытываю такое? Предпочитаю абстрагироваться, от подобных чувств. Мне нужен контроль. Всегда. И когда я нахожусь в окружении других людей, и когда остаюсь наедине с собой. Рациональность, жестокость, эгоизм. Вот что я должна наследовать. Но тут мне вспомнили слова Вестера, когда он уверял, что не хочет моей смерти, но ничего не может поделать. Теперь ясно, почему. Рабы, в общем-то, воли не имеют. Что ж? Измученно вздохнула я, отворачиваясь от Вестера. Вопросов у меня нет. Мне прекрасно известно, кто в этом замешан. Три главных лица объединились и вместе действуют за спинами остальных. Священник, барон и король. Прибегая к магии фей, они одурманили практически два королевства. И издается мне, что основная ваша цель — сделать Мэрит правительницей. Но только магия дала сбой, правильно? «Кстати, меня интересует, догадывается ли сама Мэрит? Понимает ли, что происходит?» Я начал вестер, но запнулся. «Я не знаю». «Надо же», — усмехнулась. «Ты вроде бы три года от нее не отходил и смотрел влюбленными глазами, но не знаешь». «Теперь ясно, почему от тебя избавились. Ты бесполезен». И стоило игрушке немного оступиться, как её сразу продали. В Академии ты и фигурировать не можешь после случившегося. Да и как ловец феи ты безнадежен. Тебя же ранили. И как временный любовник невесты наследного принца ты не годишься. Жалкое зрелище. Хватит, — зарычал Вестер, заставляя меня умолкнуть. Если собираешься что-то выяснить, задавай вопросы. Если хочешь убить, то убей. Я с человеческой женщиной, — возмутился он. Похоже, сильно разозлился, но не после того, как я назвала его бесполезным, а именно в ту секунду, когда определила любовником Мэрит. «Меня от вашего вида тошнит», — гневно выплюнул он, однако продолжая смотреть в упор. «Жадные, ненасытные, отвратительные создания, которые только и желают, чтобы за ними кто-то ходил и выполнял всю черную работу. Вы сами ничего не можете сделать». «Но считаете, что чем-то лучше других?» «Ха. Ха, Протянула я, досадуя, что такими темпами точно ничего не смогу выяснить. Может, стоит съесть договор? Тогда в допросе не будет необходимости. Я все узнаю без лишних слов, а Вестер не посмеет отказать хозяйке или изложить сведения так, как ему выгодно. Мысли хаотичные и беспорядочны» и зачастую предстают сознание разумного существа в виде вспышек, как моменты, которые удалось увидеть. Уверена, именно тогда я и получу все, что нужно. Но и Вестер сможет слышать мои мысли. Но, если я ему велю молчать, он даже и пикнуть не посмеет. И что же я теряю? Повернулась к банке с договором, шагнула к ней и задумчиво взяла емкость в руки, разглядывая содержимое. Прозрачность стекла позволила оценить размеры бумаги. Да, вначале кажется, что свиток не маленький, но если сложить поплотнее, то за три укуса можно и съесть. Вполне решаемое дело. Конечно, я бумагу прежде не пробовала, но можно разжевать с достаточным количеством воды. Проблем возникнуть не должно. Ш что вы? Что вы хотите сделать, герцогиня? Осторожно спросил Вестер, и робко посмотрел на меня. Итак, если я съем договор, Вестер окончательно потеряет возможность обрести свободу. Но почему меня должна волновать его судьба? Я снова и снова задаю себе один и тот же вопрос, и не понимаю, почему меня в принципе что-то сдерживает. Этот человек, вернее, существо, пыталось меня убить. Я ведь по сути... Лишь отвечаю добром на добро. А то, что он раб, всего-навсего детали. Но что-то мне мешает. Вероятно, я в последнее время становлюсь чрезмерно эмоциональной, что негативно сказывается на здоровье, поведении, и мыслях. Надо что-то предпринять. Ведь никогда не следует забывать, что именно я всегда буду для себя на первом месте. Рассудив должным образом... Я, намереваясь достать договор, откупорила стеклянную банку. Но едва я избавилась от крышки, как... А? 아, <robust Tolkien> вырвалась из горла вместе с рвотным рефлексом, и мои дрожащие руки стремительно закрыли банку. Эй, постойте, что тут вообще такое? Я резко закрыла склянку, положила ее на стол и подбежала к окну, чтобы распахнуть его и жадно глотнуть свежего воздуха. Не знаю, что там такое, и не могу придумать логического объяснения. Нет, не договор. Оружие массового поражения. Стоило мне открыть банку и сделать вдох, как перед глазами все поплыло, и я лишилась возможности видеть. В нос ударил чудовищный запах. Слизистую будто выжгла, а легкие заполнились ядом. натворная вонь, которой даже описание подобрать трудно. Смесь лошадиного навоза, перемешанного с трупным мясом, канализационными отходами, и все это продержали на санцепеке как минимум трое суток. Мой изысканный нос. Обоняние, вкусовые рецепторы, зрение — все в одно мгновение отказало. Меня с юного возраста учили распознавать ароматы чайных листьев, собранных в разных уголках мира. Я должна была запомнить каждый, а во время светских чаепитий продемонстрировать образованность, расширенный кругозор и утонченный вкус, как настоящая королева. А теперь вдохнуло это, и на миг мне почудилось, что я умерла. Но когда я закрыла банку и немного подышала свежим воздухом, зрение наконец-то восстановилось, и я вновь увидела свою комнату. «Что за мерзость!» бросила я, оборачиваясь к банке с договором. «Что за защитные чары? Мне они неведомы». «Здесь нет защитных чер, спокойно пояснил Вестер и отвел взгляд. По-моему, он догадывался о подобном исходе. Это естественный запах договора, но элементалем. Просто он слегка специфический. «Слегка?» — ахнула я, осознавая, что наши слегка разнятся, как небо и земля. «Ох!» — я закрыла глаза и прикоснулась ладонью к лбу. Хоть запах и исчез, — Воспоминания до сих пор вызывали тошноту. Да, вывод очевиден. Даже при огромном желании я не смогу съесть контракт. Скорее, умру от шока. Что же должно произойти, чтобы элементаль стал рабом? Такой запах и сила. Цена действительно высока. Но в таком случае, признаем бесспорное, я не могу его себе присвоить. Значит, отдам тому, у кого еще нет магического существа. Взяв банку с договором, я, не раздумывая, направилась в коридор. Герцогиня позвал меня Вестер, но я не обратила внимания. Моя драгоценная супруга, чем же я тебя так сильно обидел, что заслужил смерть от столь жестокого яда? Позволь хотя бы попытаться искупить вину. Эджел, прекрати фамильярничать, это для дела сказала я, наблюдая, как молодой мужчина замер у открытого окна и пытается прийти в себя. Как и ожидалось, он тоже не сумел съесть договор, хотя первая его фраза была «а почему бы и нет?». Но я надеялась на его стойкость и выдержку, ведь он воевал и многое повидал за свою не столь долгую жизнь. Разница в опыте существенна. Однако надеждам не суждено сбыться. Нет, Эджил отрицательно покачал головой. И, боюсь, если я начну описывать то, что ощутил, открыв банку, то задену ваши эстетические чувства. Можно без подробностей. Я испытала то же самое. Хм. Нахмурился Эджил и принялся причесывать пальцами торчащие во все стороны черные волосы. Я нашла герцога в его покоях. Вид у него был растрепанный. Похоже, что он спал на ходу. Во всяком случае, готовился ко сну. Я тоже собиралась это сделать, но не сложилось. В итоге я растормошила Эджела, напомнив, что некоторые проблемы мы еще не решили. Реакция у него была аналогичная. А именно? Черт, совсем забыл. Теперь он смотрел на незамысловатый сосуд и думал, как нам поступить. Разумеется, теперь есть договор, он отказался. По понятным причинам. «Нам нужна информация», — признала я но вопросов одновременно и много, и мало. «Ты устал, пояснил Эджил, отодвигая банку с контрактом и посмотрев на меня. «Рекомендую отдохнуть. После решишь, какие вопросы задать элементалю». «Возможно, это правильно», — согласилась я, задумчиво отвернувшись. «Но необходимо приказать охране перенести его в темницу или еще куда-нибудь, чтобы не мешался». «Зачем?» — усмехнулся герцог. Он раб. Ничего плохого нам сделать не сможет. Пусть бродит по особняку, если хочет. Для поддержки своего состояния Вестер не будет стремиться отходить далеко, чтобы подпитываться энергией из других источников. На слова Эджела я согласно склонила голову. Они звучали разумно и аргументированно. Пожалуй, я действительно утомилась, когда захотела решить проблему как можно быстрее. И мне даже все равно — что я более неосторожничаю с Эджелом. Доверие, желание найти союзника и манера речи. Многое казалось возможным, когда это было именно с Эджелом. Либо виной всему то, что недавно герцог открылся мне. Я не просила откровенничать. Подобное меня скорее раздражает. Не люблю слушать чужие печальные истории. Испытываю злость и холодность по отношению к рассказчику. Прямо хочется его оборвать. Ты же выжил. Так в чем проблема? Но Эджила я слушала со странным пониманием. Мне его не жаль, но я осознавала, почему он стал таким. Тем, кого боятся и уважают. Сейчас Эджил являлся моей единственной опорой. Он внушает чувство уверенности, даже бесстрашие. У меня имелись свои чувства и мнения на данный счет, но Эджил, который заметил легкую перемену в наших отношениях, сделал собственные выводы. «Диана» позвал меня низким голосом и подошел слишком близко, причем настолько, что ему удалось обхватить меня ладонью за подбородок и приподнять голову так, чтобы наши взгляды встретились. «Ты только не привязывайся к юнцу». «Что?» — озадачилась я от заявления. И руку не убрала так, как была сбита с толку. «Ты считаешь, я не заметил?» — с кривоватой улыбкой спросил он. Ты пытаешься выглядеть безразличной ко всему, но на самом деле куда эмоциональнее, чем ты думаешь. А? Потерял до речи. Диана понизил тон и зашептал, наклонившись к моему уху. Возможно, из-за того, что у тебя не было близких людей в прошлом, ты моментально привязываешься к людям. Особенно к таким мерзавцам, как я. Эджил, что за чушь ты говоришь?» С вызовом спросила и посмотрела к герцогу прямо в глаза. «Если играешь на публику, то напомню. Мы в комнате одни. Маскарад бесполезен. Если это шутка, то я не оценила чувство юмора». «Шутка?» — повторил Эджил, удивленно вскинув брови. «Диана, значит, ты еще ничего не поняла, поскольку не имеешь нужного опыта». Заулыбался он, и от меня не укрылось, что его темные глаза приняли ярко-алый окрас. Однако твое юное сердце уже очаровано мной. Герцог взял мою руку и поднес тыльную сторону ладони к губам. Прошло достаточно времени, чтобы узнать друг друга, не правда ли? Эджел, тихо начала я, испытывая непреодолимое желание дать ему пощечину. Хотя прекрасно понимаю, что это бесполезно, я слишком слаба. Вы пьяны? Или запах... Проклятого договора вас одурманил. Вы не забыли о нашей сделке? Три года, и мы друг другу незнакомцы. А первый год практически остался позади. Я отлично это помню, — подтвердил Эджил. Но если мы изменим наше соглашение по обоюдному согласию, то развод не понадобится. Да что с вами? — злилась я, желая вырвать руку из его хватки. Вы ведете себя безумно. Со мной все хорошо. — заверил Эджил. — Я просто осознал, что юная леди очарована мной. В свою очередь, я восхищен вами и не вижу смысла разрывать брак. Вы умны, трудолюбивы, образованы и весьма привлекательны. Я перебирала всевозможные варианты развития событий, которые могли привести к подобным речам. Что же могло произойти между нами за столь короткий срок? Почему он ведет себя таким образом? Да еще и уверяет меня в моих же чувствах. Разве я не должна лучше знать, что именно я ощущаю? Что за бред? Я, в принципе, не желаю ни с кем вступать в брак. Чувство надежности, уверенности, бесстрашие? Ха, все испарилось. И вдруг меня осенило. Порошок. Магические крупицы, которые попали на меня. Я была так занята, что совсем забыла от него избавиться. Только собиралась, но меня отвлек Вестер. Что же делать? Когда это началось? Мне срочно необходимо смыть остатки крыльев фей. Немедленно. Я, пожалуй, пойду отдыхать. Осторожно начала, медленно убирая ладонь из руки герцога. Продолжим нашу беседу позже. Сегодня была крайне утомительная ночь. Сладких снов. Ласково пожелал он, чем вызвал у меня мороз по коже. Да, снова кивнула, но улизнуть не успела. Не зря говорят, что беда никогда не приходит одна. Она как лавина прихватывает с собой как можно больше. В дверь комнаты Эджела постучали, и герцог разрешил прислуги войти. Дворецкий ошарашил нас очередной новостью. «Господин, госпожа», — мужчина поклонился, — «к вам гость». Что? такое время?» — раздраженно бросил Эджил, давай понять, что никого не ждал. «Да», — проговорил Дворецкий. «И кто же?» — спросила я, думая о тех, кого мы видели сегодня ночью. «Дочь барона, Мэрит Айдж», — оповестил Дворецкий. «Юная леди требует встречи с хозяином поместья. Она уверяет, что вы господин в опасности». «Поверить не могу». Ахнула я, и все вокруг буквально завертелось перед глазами. «Проклятие!» — выругался Эджил, не выдержав, и стал тереть лицо ладонями. «Я убью ее!» — решил он, ринувшись к стулу и хватая клинок. «Нет!» — остановила я герцога и обратилась к дворецкому. «Передайте, мисс Айдж, что хозяин скоро спустится. Необходимо подождать». «Слушаюсь!» — мужчина вновь поклонился и ушел. «Что?» — озадачился Эджил, — Кинув на меня недоуменный взгляд. «Ты хочешь, чтобы я с ней встретился?» «Нет», — спокойно ответила, гордо скинув подбородок. И я с ней встречусь, как полноценная хозяйка поместья. Посмотрим, что она скажет». «Чувствую, это тяжелое утро никогда не закончится».